из добротной материи, встретили аплодисментами. Яхонтов сел в кресло у небольшого столика, в руках держал воображаемую книгу. «Когда-то при чтении романа я была захвачена характером князя. н а с т а с ь е Филипповной нынче Яхонтов прояснил мощь, распоряжавшуюся в мире страстей. Мятежная, богатая натура мучилась и мучила». Жалела, издевалась, любила и, словно заговоренная, сама шла на гибель. Все, что происходило в тот вечер в филармоническом зале города Фрунзе, было ничем иным, как волшебством. Где я была те три часа? Что со мной происходило, не знаю. Настасья Филипповна стала личным страданием. После концерта я поздравила р т и с т а с его днем рождения. «Действительно, совсем забыл. И как это вы запомнили?» – у д и в и л с он. «О чем-то мы, наверное, говорили, но я никак не могла вернуться на землю из страны, которую уже не в первый раз в с ё открывал и открывал этот художник. Я слышала многие из его программ. Есенина, Маяковского, Пушкина, Шекспира. Своим голосом он вытворял что-то совсем еще не бывшее». Вокально-пластическую живопись превращал п е с н и о буревестнике, где голос был заодно с графикой беснующейся стихии. И все-таки ничто меня так не поразило, ничем я так не была отравлена, как Настасье Филипповной и ю р о д и в ы м из «Бориса Годунова», Месяц светит, котенок плачет, «Юродивый, вставай, Богу помолиса!» «А у меня копеечка есть!» «Взяли мою копеечку, обижают Николку!» «Борис, Борис, Николку дети обижают!» т в и л и их зарезать, как зарезал ты маленького царевича!» Читая этот монолог, Яхонтов становился на колени, свешивал голову на бок, голос забирался в беспредельную высь, вползал на странной мелодике в душу, прочерчивал замысловатую кривую, еще долго не исчезал, почти слышно впадая в тишину. Как можно было исторгнуть из себя такой стон, такую высокую, неизбывную тоску, что надо было постичь т а л а н т о м На следующий день после концерта я делилась впечатлениями с Анисовыми. Они слушали меня и загадочно улыбались. Потом сказали, что «вечером нас ожидает сюрприз». Сюрпризом был я х а н т о в Александр Николаевич Анисов был соседом семьи Яхонтовых по Нижнему Новгороду. Сады их домов сообщались между собой. Анисов помнил Яхонтова мальчиком, называл его Володичкой. Мария Константиновна тушила в духовке целую сковороду... нарезанного репчатого лука и ставила это подрумяненное лакомство на круглый стол. Мужчины говорили о положении на фронтах. Яхантов высказывал с о о б р а ж е н и е относительно второго фронта. Какое-то время спустя, вспоминая его прогнозы, я поражалась многим его дальновидным п р е д р е ч е н и е м Если я уходила на кухню помочь Марии Константиновне, Владимир Николаевич сердился: "Не уходите, когда вы рядом". Мне светло и тепло». я х а н т о в писал воспоминания о нижегородских ярмарках, читал у Анисовых свои наброски. Тут же во Фрунзе находилась и жена Владимира Николаевича Попова. Иногда я видела, как тихая и всегда погруженная в себя женщина, маятно, отстраненно, проходила мимо окон Анисовых. Владимир Николаевич о ней никогда не говорил и, кажется, нигде не бывал с нею. Скоропалительность и безалаберность эвакуации из Москвы 16 октября 1941 года, п е р е ж и т ы й в дороге страх толпы беженцев, которые Владимир Николаевич увидел в пути, как-то перевернули его сознание. Он не уставал рассказывать, как при налетах немецкой авиации они выскакивали из автобуса и бежали через поле к первой попавшейся канаве, чтобы залечь там, спасаясь от бомб.